Глава 7. Игорь пришел в себя в абсолютной темноте. Мысли текли медленно, как стылая соляра, и ему потребовалось время, чтобы понять, кто он и где он. Его завалило. Обычное для жителя метро дело. За много лет без ремонта туннели износились, просадка грунта после обильного дождя, например, случалась, оборачивалась настоящей катастрофой. Он не в состоянии был пошевелить ногами и одной рукой. Но грудь была свободна, и он мог дышать. Спасибо и на этом. В спину под лопаткой упиралось что-то твердое, колено ныло. «Меня откопают», — говорил себе он. «Надо крикнуть, чтобы они знали, что я жив, что надо меня искать. Туннель пустой, прятаться не от кого». «Я тут! Я живой! Я живой!» Прислушался. Даже эхо нет. Все осыпавшийся грунт впитал. «Мы ошиблись. Не тот туннель. Но Федотов, наверное, уже привел остальных, и теперь с той стороны разбирают завал». Князев прислушался, и ему даже показалось, что сквозь завал он слышит голоса. Или это с ним подсознание шутит? Нет, тихо. Как в могиле. Игорь затих и смотрел в темноту, прикидывая, сколько он сможет вот так пролежать. Хуже всего было то, что он не знал, как давно его завалило. Это могли быть минуты, а могли и часы. И если в первом случае все было не так страшно, то во втором думать об этом не хотелось, и Игорь вновь попытался двигать ногами. Порой ему казалось, что это ему удается, а порой, что это чувство, что и это обман чувств. Внезапно левую придавленную руку пронзила острая боль. Князев схватился за соднящее место свободной правой и с отвращением почувствовал что-то живое и подвижное. Крошечные лапки пробарабанили по груди и противогазу на лице. Укусили. «Крысы!» «Так они меня живьем сожрут!» Игорь вспомнил, что придавленных завалами людей частенько находили полуобглоданными. «Нет, нельзя ждать. Надо как-то выкручиваться». Он дернулся, забился сильнее, И, от чудо! Ощутил, что левую ногу уже можно согнуть в колени. Уцелел ли фонарик? Старшина давно чувствовал под лопаткой врезающийся в тело предмет. Может быть, это он? Вывернув до боли в суставах руку, Игорь умудрился выковырнуть помеху и с радостью увидел, как тьма вокруг отступила перед призрачным зеленым свечением. Ему повезло что в момент падения пробирка сама собой вдвинулась в футляр и теперь выступала наружу лишь чуть-чуть. Много, видно, было разбито подобных ей, пока не родилась такая простая и надежная конструкция, способная уцелеть при падении. Жесткая трубка и резиновая нашлепка на выдвижном конце. Хвала изобретателям, которые продолжают творить даже после конца света. Не будь их жизнь замерла бы а его, Игорева, жизнь и вовсе бы оборвалась. Даже при тусклом свечении действующего на 5% фонарика он увидел то, что ему было нужно. Его придавливала лишь одна балка. Бетонная, кажущаяся неподъемной, но всего лишь одна. И поэтому можно попытаться выбраться самостоятельно, без посторонней помощи. А что еще ему остается? Только сгнить. Вновь и вновь он напрягал все мышцы До красных кругов перед глазами Пытаясь расшатать, сдвинуть С места чудовищную тяжесть Сжав зубы, сдирая кожу Прямо через химзу Игорь высвободил из каменного капкана руку Есть! И вдруг балка пошла вниз На него Думал все, конец Дернулся из последних сил Иначе сейчас разотрет его в кровавую кашу Но она остановилась Упершись во что-то твердое Заорав от напряжения и боли, Игорь вырвался на свободу. «Ненавижу!» – князев от души пнул балку. «Ненавижу, паскуда!» Бетон все стерпит. Адреналин, кипящей волной, пробежавший по телу, уходил, оставляя опустошенность и смертельную усталость. Похмелье после этой маленькой победы. Он спасся, выбрался. Хорошо, но что дальше? Между ним и остальными бойцами завал. За спиной враждебная станция. И он, Игорь, один на один с неведомыми врагами. Можно было, конечно, отсидеться здесь, в относительно безопасном закутке, прикрытом с тыла завалом, и ждать, пока с той стороны пробьются ему на помощь. Но только вот пробьются ли? Странным человеком был капитан, который вел их в этот поход. Даже жизнью своего собственного проверенного бойца был готов пожертвовать оставил Байкальцева на Измайловской. Возможно, подыхать оставил, хотя можно было вернуться назад, на базу. Ведь за потерянную жизнь с него батя спросит. Да и не только батя. У Байкальцева и родня есть. И если с такой легкостью капитан мог бросить на Измайловской, затерянной в джунглях сторожке, истекающего кровью товарища, то с какой стати он будет бороться за жизнь князева? чужака, безусового мушкетера, салаги. Пойти в туннель было ошибкой. Но почему Игоря отправили туда первым? Почему остальные держались на расстоянии? Ошибка ли? Или нет, дожидаться, пока проберутся к нему из-за завала, нельзя. Только на себя можно рассчитывать. Может быть, таинственных похитителей брата ему стоит бояться меньше, чем своих первомайских. В конце концов, здешние жители были беспечны. Не додумались даже хиленькой баррикады соорудить, чтобы перекрыть вход на свою территорию в туннеле. Ну хорошо, допустим, людей тут не опасаются. Считают метро за Измайловской таким же мертвым, как считало большинство первомайцев, партизанскую и остальные станции. Но не могут же здесь мириться и с шастающими под джунглям мутантами. Князев вспомнил мохнатое чудище, будто кресенка за загривок, утащившее могучего Байкальцева в заросли, и у него мороз пробежал по коже. А ведь это был далеко не самый крупный зверь, и уж точно не самый ужасный. Случалось, горожане поопытнее рассказывали о таких страшилищах, что волосы на голове дыбом вставали от одних их историй. Да и исследователи туннелей и лабиринтов вроде Антона Могли удивить такой байкой о подземных чудищах, после которой со станции выходить было жутко. Воспоминание об Антохе встряхнуло Игоря окончательно. Как говаривал майор Балагур, на которого молодняк молиться был готов, «Солдат спецназа – боевая единица в себе. Он сам себе целое подразделение – и разведка, и штурмгруппа, и огневая поддержка. Правильно? Правильно!» Неважно, с каким противником он должен столкнуться, неважно, насколько многочисленным окажется враг. По сноровке и умениям, по отваге и ярости, боец спецназа должен превзойти десяток неприятельских солдат. Первомайским спецназовцам так просто не сделаться. Это звание почетное, его надо заслужить. Первомайский спецназ с честью выходил из таких передряг, что то положение, в котором сейчас оказался Игорь, можно смело считать обычной увольнительной. Глотки зубами рвал, грудью на пуле, руками чудовищ душил. Первомайский спецназ – легенда. Чем же хуже остальных старшина Игорь Князев? Может, и он станет легендой, и о нем потом будут рассказывать слушающим разину рты сопливым пацанам героические сказания. «Пути назад нет». А значит, надо идти в метро, в неизвестность, на приступ. Осмотреть только арсенал, проверить боеготовность оружия и... Игорь подобрал с земли бизон, заглянул в ствол, проверил магазин. Что за чертовщина? Немыслимое, невозможное дело. Но автомат, который сунул ему в руки капитан Федотов перед самым обвалом, оказался не заряжен. Игорь бессильно опустился на балку и, отчаянно матерясь, тупо разглядывал пустой цилиндрический магазин к бизону. В сотый, наверное, раз передергивал затвор пусто. Быть того не может, но пусто. А его собственные патроны в четырех запасных рожках к АК-74 к этому чуду техники никак не подходили. Что бы это ни значило, поделать тут ничего было нельзя. Что у него остается, кроме никчемных патронов от калаша? Две гранаты, упрятанные в сумке на поясе, да мушкетерская шпага. Не густо. Но ничего, если только противник подпустит Игоря поближе, шпаги ему хватит с лихвой. Если только подпустит. Князев оглянулся на завал, до минимума снизил светимость фонарика и осторожно, прижимаясь к стене, тронулся вперед.